Глава четвертая. Несколько минут мы все не говорили ни слова. Наташа сидела задумавшись, грустная и убитая. Вся ее энергия вдруг ее оставила. Она смотрела прямо перед собой, ничего не видя, как бы забывшись, держа руку Алеши в своей руке. Тот тихо доплакивал свое горе, и изредка взглядывая на нее с боязливым любопытством. Наконец он... Робка начал утешать ее, умолял не сердиться, винил себя. Видно было, что ему очень хотелось оправдать отца, и что это особенно у него лежало на сердце. Он несколько раз заговаривал об этом, но не смел ясно высказаться, боясь снова возбудить гнев Наташи. Он клялся ей во всегдашней неизменной любви и с жаром оправдывался своей привязанности к Кате. Беспрерывно повторял, что он любит Катю только как сестру, как милую, добрую сестру которую не может оставить совсем, что это был бы даже грубо и жестоко с его стороны. И все уверял, что если Наташа узнает Катю, то они обе тотчас же подружатся, так что никогда не разойдутся, и уж тогда никаких не будет недоразумений. Эта мысль ему особенно понравилась, ведьняшка не лгала нисколько. Он не понимал опасений Наташи, да и вообще не понял хорошо, что он отдавить и говорил его отцу. Понял только, что они поссорились, и это-то особенно лежало камнем на его сердце. «Ты меня винишь за отца?» спросила Наташа. «Могу ли я винить?» отвечал он с горьким чувством, когда сам всему причины и во всем виноват. «Это я довел тебя до такого гнева, а ты в гневе и его обвинила, потому что хотела меня оправдать. Ты меня всегда оправдываешь, а я не стою того. Надо было искать виноватого. Вот ты и подумала, что он, а он, право, право, не виноват!» воскликнула Леша, одушевляясь. «И с тем ли он приезжал сюда? Того ли ожидал?» Но видя, что Наташа смотрит на него с тоской и упреком, тотчас рабил. «Ну, не буду, не буду. Прости меня», — сказал он. «Я всему причину». «Да, Алёша, продолжала она с тяжким чувством. «Теперь он прошел между нами и нарушил весь наш мир на всю жизнь. Ты всегда в меня верил больше, чем во всех. Теперь же он влил в твое сердце подозрение против меня, недоверие. Ты винишь меня...» Он взял у меня половину твоего сердца. Черная кошка пробежала между нами. — Не говори как Наташа. — Зачем ты говоришь «черная кошка»? Он огорчился выражением. — Он фальшивую добротою, ложным великодушием привлек тебя к себе, — продолжала Наташа. — И теперь все больше и больше будет восстанавливать тебя против меня. — Клянусь тебе, что нет! — вскричал Лёша еще с большим жаром. Он был раздражен, когда сказал, что поторопились. — Ты увидишь сама. Завтра же. На днях он спохватится. И если он до того рассердился, что в самом деле не захочет нашего брака, то я клянусь тебе, его не послушусь. У меня, может быть, достанет на это силы. И знаешь, кто нам поможет? Скричал он вдруг с восторгом от своей идеи. Катя нам поможет. Ты увидишь, ты увидишь, что это за прекрасное создание. Ты увидишь, хочет ли она быть твоей соперницей и разлучить нас. И как-то несправедливо было давеча. Тогда говорилось, что я из таких, которые могут разлюбить на другой день после свадьбы. Как мне это горько было слышать? Нет, я не такой. Если я часто ездил, кать, полно. Алеша, будь у ней, когда хочешь. Я не про то, да, ничего говорил. Ты не понял всего? Будь счастлив с кем хочешь. Не могу же я требовать у твоего сердца больше, чем оно может мне дать. Пошла Мавра. Что ж, подавать чай, что ли? Шутка ли, два часа, самовар кипит. Одиннадцать часов. Она спросила грубо и сердито. Видно было, что она очень не в духе и сердилась на Наташу. Дело в том, что она все эти дни со вторника была в таком восторге, что ее барышня, которую она очень любила, выходит замуж, что уже успела разгласить это по всему дому, у околотке, в лавочке, дворнику. Она хвалилась и с торжеством рассказывала, что князь — важный человек, генерал — И ужасно богатый сам приезжал просить согласия барышни. И она, мавра, собственными ушами это слышала. И вдруг все теперь пошло прахом. Ася уехала растерженной. И чаю не подавали. И уж, разумеется, всему виновата барышня. Мавра слышала, как она говорилась с ним непочтительно. «Что ж...» «Подай», — отвечала Наташа. «Ну, а закуску подавать, что ли?» «Ну и закуску...» Наташа смешалась. «Готовили, готовили...» продолжал Мавра со вчерашнего дня без ног. За вином на Невский бегала, а тут... И она вышла, сердито хлопнув дверью. Наташа покраснела и как-то странно взглянула на меня.